Глава семнадцатая. Советы поэтом. Как следует писать трагедии. Необходимость ясно представлять и переживать самому то, что поэт изображает. Развитие сюжета. При составлении фабул и обработке их языка необходимо представлять события как можно ближе перед своими глазами. При этом условии поэт, видя их совершенно ясно и как бы присутствуя при их развитии, может найти подходящее и лучше всего заметить противоречие. Доказательством этому служит то, в чем упрекали Каркина. У него амфиарай выходил из храма, что укрывалось от взора зрителей. Публика была раздосадована этим, и на сцене Каркин потерпел неудачу. По возможности следует сопровождать работу и телодвижениями. Увлекательнее всего те поэты, которые переживают чувства того же характера. Волнует тот, кто сам волнуется, и вызывает гнев тот, кто действительно сердится. Вследствие этого поэзия составляет удел или богато одаренного природой, или склонного к помешательству человека. Первые способные перевоплощаться, вторые приходящие в экстаз. Как эти рассказы, то есть сохраненные преданиями, так и вымышленные, поэт, создавая трагедию, должен представлять в общих чертах, а потом вводить эпизоды и расширять. По моему мнению, общее можно представлять так, как, например, в Эфигении. Когда стали приносить в жертву какую-то девушку, она исчезла незаметно для совершавших жертвоприношения и поселилась в другой стране. В которой был обычай приносить в жертву богине чужестранцев. Эта обязанность была возложена на нее. Спустя некоторое время случилось, что брат этой жрицы приехал туда. А то обстоятельство, что ему повелел Бог и по какой причине это не относится к общему отправиться туда и зачем, это вне фабулы. После приезда, когда его схватили и хотели принести в жертву, он открылся. так ли, как представил Еврипид или как Палеид, правдоподобно сказав, что, как оказывается, суждено быть принесенными в жертву не только его сестре, но и ему самому. И отсюда его спасение. После этого следует, уже дав имена действующим лицам, вводить эпизодические части, но так, чтобы эпизоды были в тесной связи, например, в эпизоде с арестом, его сумасшествие, вследствие которого он был пойман, и очищение, вследствие чего он спасся. В драмах эпизоды кратки, в эпосе они растянуты. Так содержание Одиссеи можно рассказать в немногих словах. Один человек странствует много лет. Его преследует Посейдон. Он одинок. Кроме того, его домашние дела находятся в таком положении, что женихи жены расточают его имущество и составляют заговор против его сына. После бурных скитаний он возвращается, открывается некоторым лицам, нападает на женихов, сам спасается, а врагов перебивает. Вот, собственно, содержание поэмы, а остальное эпизоды.